Глава 19. Луч горячего летнего солнца скользил по меховому покрывалу, на котором он отключился с вечера, не имея сил разобрать постель. Луч подкрадывался все ближе и ближе. Гена уже ощущал голой кожей его жаркое присутствие. Если луч солнца доберется до его лица, груди, он не выдержит, он точно умрет от жажды. Надо было где-то укрыться, надо было отползти в сторону, надо воды, много воды, ледяной прозрачной. Он открыл рот, провел кончиком языка по пересохшим губам. Языку стало больно, будто губы его поросли колючками. Да что с ним такое? Он заболел, что ли? Он же не пил вчера. Точно помнит, что не пил ни грамма спиртного. Со дня похорон матери с поминок он не выпил ни грамма и на поминках вел себя пристойно. Три стопки водки и все. Чего ему тогда так дурно? Может, он заболел? Гена шевельнулся, перекатываясь живота на спину подальше от назойливого солнечного света и слетел с кровати. Да что такое? С чего его диван вдруг сделался таким узким? Он прислонился к стене, приоткрыл глаза. А, все ясно. Он уснул на кровати матери в ее спальне, а кровать была одна спальней. Вот он и слетел с нее на пол. Это ерунда, это все объяснимо. Необъяснимым было его странное состояние. Он дотянулся ладонью до лба. Горячий. Может, температура высокая? Оттого ему так худо? Он поводил взглядом по спальне матери. Почему он здесь уснул? И вдруг он вспомнил. И через минуту страшно перепугался, потому что вообще не мог вспомнить вчерашний день. Только утро, когда он вышел из подъезда и пошел в магазин за молочными продуктами. И все. Как вышел из подъезда, помнил. Как сумкой маминой, с которой она ходила за покупками, размахивал, помнил. Как в магазин входил, помнил тоже. А потом все. Провал. Яма. Может, он все же вместо молочки алкоголь купил и надрался до чертей и спросить не о кого. В магазине сегодня другая смена, они работают через день. Вера! вот кто его выручит, вот кто освежит его память. Она днем почти всегда дома, постоянно торчит возле окна с кофейной чашкой, видит всех, кто входит и выходит. И если он вернулся из похода в магазин пьяным, то она точно видела. И уж точно скрывать от него сей постыдный факт не станет. Они отлично ладили раньше, даже переспали несколько раз. И весьма успешно это он на себе». В том смысле, что не облажался, не подкачал. Вера осталась довольна. Сладко улыбалась, смотрела на него томным, ленивым взглядом. Потом у них случилось какое-то непонимание. Он сейчас и не вспомнит, из-за чего вышла размолвка. Какой-то пустяк. Но Вера надулась и не пускала его к себе больше. Следом мать пропала. Закрутилась, все завертелось. Не до Веры было, не до ее обид. Но на поминках Вера была, сочувствовала ему. И даже на прощание поцеловала в щеку и рекомендовала держаться. Но так все говорили, все, кто был. Все пытались его поддержать, все, кроме супругов Горяевых. Они были на поминках, не пели и почти не ели, и почти ни на кого не смотрели. Ушли незаметно, даже не попрощавшись. И он не обиделся. Им было еще хуже, чем ему. Он хотя бы сумел мать похоронить. Они этого были лишены, и он пошел за ними следом в фойе столовой, в которой он оплатил зал для поминок. Но так и не дошел. Встал, как вкопанный, когда услышал, что именно говорит Артур, разрыдавшийся Светке. «Ты должна держаться, малышка. Ты не имеешь права оплакивать ее, слышишь? Она жива, я верю. Я чувствую, что она жива». Такой пургу нес, по мнению Геннадия. Такой бред. Он даже выходить к ним не стал. Дождался, когда за ними хлопнет входная дверь. Подошел к зеркалу. Поправил перед ним редкие волосы, начесав пятерней их на залысины. И вернулся к людям в зал. И Вера тотчас подсела к нему. Начала уговаривать съесть что-нибудь. Он слушался, что-то жевал и смотрел на нее с благодарностью. А на прощание она его поцеловала в щеку. Попросила держаться и пообещала, что они еще непременно увидятся. Надо идти к ней. Самому ему не вспомнить. Опираясь пальцами о стену, он поднялся и на негнущихся слабых ногах побрел в кухню. Пустил воду из крана и долго ждал, пока она сольется и станет похолоднее. Мать установила фильтр для очистки воды под раковиной. И ждать, когда вода сольется, приходилось в разы дольше. Нерочительно, считал он. Но с матерью не спорил. Гена выпил залпом два стакана. Сразу стало легче дышать. Он поставил стакан на рабочий стол, обернулся и замер с открытым ртом. «Что здесь вчера произошло? Их стеклянный кухонный стол, купленный матерью на распродаже следом за Горяевыми, был завален бытовым мусором. Иначе не скажешь. Пустые бутылки из-под водки – четыре штуки, два разбитых граненных стакана, третий уцелевший стоял среди осколков, наполовину заполненный, рваные упаковки из-под пиццы – три штуки». Два пустых пластиковых контейнера из суши-бара по соседству. Грязные полиэтиленовые пакеты, хранившие следы застывшего жира и красного соуса. Он тут что, устроил вечеринку? Да что же это такое? Простонал Гена, подошел к столу, схватил наполненный стакан и понюхал содержимое. Водка. Точно водка. Как я... С кем я... Хотя, судя по приборам... Пировал он один, а разбитые стаканы просто могли свидетельствовать о его неосторожности. Такое случалось прежде. Он часто бил посуду, роняя ее на пол. Значит, он сорвался. Снова сорвался, хотя и давал себе слово на могиле матери, что завяжет. «Сволочь такая!» Стонал Гена, сгребая мусор со стола в большой черный пакет с ручками. «Какая же ты, Гена, сволочь!» И смысла теперь не было идти к Вере. Все стало ясно, все встало на свои места. Он напился потому и не помнит ничего. Провалы в памяти с похмелья случились... Провалы в памяти с похмелья случались с ним раньше. Он убрался в кухне за рекордно короткое время, постоянно удивляясь тому, что его не тянет похмелиться. А может, он не один пил? Может, за молоком он ходил не вчера? Генер рванул на себя дверцу холодильника, уставился на мамину сумку на средней полке, в которой угадывались пакеты с молоком и кефиром, потянул ее на себя, заглянул внутрь. Чек из магазина был там же. Он вытащил его, поднес к глазам. Крохотные цифры расплывались. Пока фокусировалось зрение, он нашел пульт от телевизора и щелкнул кнопкой, чтобы узнать, какое сегодня число. Когда узнал и сопоставил, то обомлел. «Четыре дня! Я пил четыре дня, сволочь! Какая же я сволочь!» Он без сил упал на стул, передернувшись, пластиковое сиденье было холодным и жестким. Ему никогда не нравились эти стулья, никакого удобства. Но мама считала, что они невероятно подходят к стеклянному столу. Считала это стильным, все повторяла загоряевыми, просто смешно. Он боялся смотреть в сторону окна. Там на подоконнике стояла фотография матери, перепоясанная траурной ленточкой. Перед ней стаканчик с водкой, накрытый подсохшим кусочком хлеба. Как же он мог на глазах матери нажраться, как свинья? Подонок, сущий подонок. Гена оттащил пакет с мусором в прихожую и пошел одеваться. Каждое движение отдавалось болью в голове и ребрах. Он, наверное, падал, когда добирался из кухни до спальни матери. Может, даже поломал себе ребра. Надо бы показаться врачу, но как туда сунешься с такого перепоя? Стыдно. Он надел спортивные штаны, к удивлению обнаружив их на полке шкафа выстиранными и выглаженными. Нашел чистую футболку, носки. Достал с обувной полки в прихожей кроссовки. Подошва была тщательно вымыта. Убей не помнил, когда он этим занимался. Схватил с тумбочки расческу и только тогда глянул на себя в зеркало. Чудеса, чудесные, как сказала бы мать. Его лицо не носило никаких признаков четырёхдневного запоя, никаких, кроме щетины. Щеки ввалились, глаза смотрят устало, но не мутно. Он высунул язык, осмотрел его в зеркале. Белый как бывало всегда, когда он пил безбожно. Мама уверяла, что это признак болезни почек и настоятельно рекомендовала сходить в районную поликлинику. Он отмахивался от нее, как от мухи, но сейчас, потрогав ребра и ахнув от боли, решил все же к врачу сходить. Он взял в руки пакет, щелкнул замками, отпирая дверь, потянул ее на себя и попятился. За дверью стояли люди, целая толпа людей. Назойливый полицейский Бодряков со своей миловидной напарницей, двое соседей по лестничной площадке, какой-то дяденька с чемоданчиком и фотоаппаратом на шее. «Что?» — Гена попятился, кадык заходил под небритой кожей шеи снова страшно захотелось пить. «Что вы здесь делаете?» «Здрасте!» — дурашливо протянул Бодряков и, отвратительно ухмыльнувшись, пошел в квартиру, тесня Гену. «На прогулку?» А мы к вам целой группой, надеюсь, не надолго, надеюсь, не стесним. Гена швырнул пакет с мусором под вешалкой, на автомате, скинул с ног кроссовки, обулся в домашние тапки и пошел в гостиную. Не сам пошел, Бодряков его туда увлек, поддерживая под локоть. Давайте, гражданин Никулин, проявим понимание и не станем задерживать присутствующих здесь людей. Идёт? Губы капитана растянула противная вежливая улыбка. Проявим понимание. Проявим, кивнул он, ничего ровным счетом не понимая. А что нужно-то? «Кто все эти люди?» «То есть, часть из них мне знакома. Хотел спросить, зачем они здесь?» «Соседей своих вы знаете. Они выступают в роли понятых. Это наш эксперт». Кивком указал на дядьку с чемоданчиком и фотоаппаратом капитан. «Ну, я и моя помощница вам знакомы. Представляться, думаю, нет нужды. Мы с ней представляем закон». «Понятые?» – ахнул Гена. «Зачем понятые?» «Как? Зачем?» Он растерянно поводил взглядом вокруг себя. В гостиной началась какая-то странная суета. Бодряков с помощницей, натянув тонкие латексные перчатки, принялись лазить по полкам маминой корпусной мебели, купленной ею еще в советские времена. Они выдвигали ящики, ворошили бумаги, перебирали какие-то мамины вещи. И его от этого сильно тошнило. «Как так можно? Как можно рыться в вещах умершего человека?» «Прекратите!» — крикнул он, не выдержав, когда Бодряков достал мамину зимнюю пижаму. «Что вам надо? Что вы ищете? Мне нечего скрывать, у меня ничего нет! Прекратите рыться в мамином белье! так кощунственно!» В конце концов... Девушка-лейтенант отпрыгнула от выдвижного ящика и покраснела, будто в лицо ей ударила струя горячего пара. «Наверное, ей сделалось стыдно», — решил он, но ошибся. «Товарищ капитан», — позвала она и ткнула пальцем выдвинутый ящик. «Это здесь». Бодряков сделал широкий шаг, наклонился над ящиком, тут же выпрямился и громко заучено произнес. «Прошу обратить внимание понятых!» А потом начался вообще сущий кошмар. Капитан опустил в ящик руку и вытащил оттуда пистолет. Самый настоящий – боевое оружие. Поочередно совал его под нос их с мамой-соседем, просил засвидетельствовать для протокола. И вдруг, повернувшись, гений спросил. «Вы признаете факт наличия среди ваших вещей этого оружия?» «Что?» – витиеватость казенных фраз сбивала его с толку. «Вы признаете, что среди ваших вещей находился пистолет?» «Это не мои вещи». «Это вещи мамы», – возразил он слабым голосом, понимая, что это всего лишь пустая отговорка, отговорка, не способная ему помочь. «Вы признаете, что среди вещей вашей матери находился боевой пистолет», проявил капитан терпение, поправив формулировку. «Я его не видел раньше. Вам виднее, вы его нашли. Это все, что он смог из себя выдавить». И пока шуршала авторучка по бумаге бланка протокола, пока сверкала вспышка фотоаппарата, и пока по его квартире шастал капитан, роясь в его шкафах и на его полках, Гена все время думал и думал. Что он пропустил? Что заспал? О чем он забыл про пьянство в четыре дня? Откуда, черт возьми, в его доме пистолет? Он оружие давно в руках не держал. Лет семь-восемь. С тех самых пор, как его сократили из охранников, когда у него закончилась лицензия. Где он сумел добыть боевое оружие? И главное, зачем? Ответил на все вопросы капитан Бодряков. Очень подробно ответил. Но уже в отделении, куда заставил Гену с ними отправиться. «Захватив пистолет, вы отправились в дом лесника», — начал свой рассказ Бодряков невероятно мягким голосом, будто сказку собственному ребенку читал на ночь. «Вы давно поняли, что Данила Хаустов последним видел супрунова Ивана Митрофановича». Он же помог ему добраться до города и спрятаться на старом заброшенном предприятии. «Кто такой Данила Хаустов?» – вытаращился Гена. «Я не знаю никакого Хаустова. Может, вы еще и Супрунова не знаете?» – недоверчиво улыбнулся Бодряков. «Супрунова знаю. Старый приятель матери. Прежде занимался наукой. Потом что-то случилось у него в семье, он остался без жилья, без работы, и скатился до помойки, бомжевал. Короче, мать его жалела». Даже в дом приводила. «А вы были против?» «Конечно, на кой черт тащить в дом этого?» «От него воняло». «Но она, по рассказам соседей, ему позволяла принимать у себя ванну, дарила вещи вашего покойного отца. Было такое?» «Было. И вам это не нравилось?» «А вам бы понравилось», — фыркнул Гена. «И вы однажды сильно поскандалили, когда застали его у себя дома и вытолкали старика из квартиры и угрожали ему». Гена съежился на стуле, опустил голову. Кажется, он начинал понимать, куда клонит капитан. Видимо, с этим бомжом что-то случилось, и это случилось, теперь хотят повесить на него. Вот ведь ему оно надо. Он его забыл, когда видел. Хотя, хотя он ведь и правда забыл последние четыре дня. Они исчезли из его памяти. Он их будто не прожил. Чем он занимался, помимо того, что пил на своей кухне, он не помнил. И опять же, пистолет. Откуда он мог взяться? Как он очутился в вещах его матери? Может, это ее пистолет? О, с ума сойти можно. Так можно додуматься до того, что его мать была тайным резидентом и в заказник отправилась по заданию. Чертовщина какая-то. Скандалили с Супруновым, гражданин Никулин? Скандалил. И даже из дома вытолкал. Нечего ему было голову кружить пожилой женщине, оставшейся без мужика, не очень нятно проговорил Гена. То есть вы хотите сказать, что у них были отношения между вашей покойной матерью и Супруновым? Их что-то связывало помимо старой дружбы? Не могу знать, товарищ капитан. Свечку не держал, криво ухмыльнулся Гена. Но что этот старик подбирается к нашей жилплощади, мне казалось... Временами. Какими временами? Ну... Однажды я застал его с рулеткой в нашей кухне. Он стены замерял и считал, сколько надо струй материала на ремонт. Потом было как-то еще... Я зашел в дом, а они с матерью воркуют в гостиной. Про портьеры. Что их надо поменять и какой цвет лучше выбрать. Однозначно что-то между ними назревало. «И вам это не могло нравиться», — подвел черту Бодряков, с удовольствием фиксируя каждое его слово в протоколе допроса. «Не могло, не нравилось». Гена попытался проглотить вязкую слюну, жажда по-прежнему не отпускала, и он попросил воды. И именно по этой причине вы убили гражданина Супрунова из того пистолета, который был обнаружен в вашей квартире. Мягко, как у родственника, спросил Бодряков, забирая у него пустой стакан. «Я никого не убивал!» – воскликнул Гена, пытаясь вскочить на ноги. Бодряков удержал его за плечо, приказав оставаться на месте. «Я никого не убивал!» – захныкал Гена. «Я не убивал! Я не мог! Я пил!» А вот соседка ваша, Вера, утверждает, что четыре дня назад, вернувшись из магазина с сумкой, вы через полчаса покинули квартиру, сели в машину и уехали, и приехали лишь на следующий день. «Вера?» – так сказала?» Вера сказала, покивал капитан, снова усаживаясь за компьютер, и утверждает, что, заходя в подъезд, выдержались за ребра. Болит? Что? Он машинально тронул себя за бока. Ребра болят? Болят, поморщился Гена. А почему болят? Не знаю, не помню. Плохо, гражданин Никулин. Очень плохо, что вы ничего не помните. Бодряков покачал головой, надувая щеки. С шумом выдохнул воздух. «И где тело Супрунова спрятали, не помните тоже?» «Какое тело?» Из-под него будто выдернули стол. Он почувствовал странное напряжение в ногах и слабость во всем теле и повторил. «Какое тело, капитан?» «Тело Супрунова, которое вам всячески мешало». Капитан внезапно перестал быть вежливым. Взгляд его наполнился злобой. «Хватит валять дурака, гражданин Никулин. Все улики против вас». Сначала вы заманили Супрунова в заказник, решив там его похоронить. Но старик знал этот лес, как свои пять пальцев. Знал все топи и тропы. У вас ничего не вышло, и вы никак не могли ожидать, что ваша мать с подругой отправятся на его поиски. И точно не ожидали, что мать ваша и ее подруга погибнут. Отчаяние. Ненависть. «Жажда мести. Все это две головами, когда вы решили найти Супрунова и убить его. Вы поняли, что никто, кроме Данилы Хаустова, не мог помочь выбраться Супрунову из леса и добраться до города. Вы приехали в дом лесника и, угрожая пистолетом, заставили Данилу поехать с вами и указать место, куда он его отвез. Он подчинился. парни вы отпустили, а Супрунова застрелили и тело спрятали. У меня к вам последний вопрос. Где? Где вы спрятали тело, Никулин?» «Я не знаю, я не помню. Я вообще ничего из того, что вы сказали, не помню. И хаос того никакого я не знаю. Господи, что же происходит-то?» Стул из-под него все же куда-то подевался, потому что он вдруг понял, что лежит, скорчившись на полу, а Бодряков стоит над ним и льет ему на голову воду и требует не симулировать. А у него и в мыслях не было. Ему просто было очень плохо. И снова хотелось пить. А потом он услышал голос девушки. «Милая девушка Аня» симпатичная, нежная, выбравшая странную профессию странного грубого напарника. «Ему правда плохо, товарищ капитан, он синий весь», — говорила она, склонившись так низко, что Гена слышал запах ее духов, невероятно приятный. «Надо врача». «Господи, еще лкашей не хватало нам тут откачивать», — взорвался Бодряков. «Ну вызывай врача, Малахова, чего квохчешь! Потом Гене на голову снова полилась вода, и он, блаженно улыбнувшись, отключился.